Ранно, как мало надо человеку. Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алиман. Или мне так казалось. Но вдруг она превратилась в прежнюю, довоенную Алиман. Все в ней засветилось, и каждое слово ее, каждое улыбка и движение, все было таким, как когда-то. Она забросила на межу свой коротенький бешмет, подоткнула платье, засучила рукава, косынку сбила на затылок и ловко погоняла быков. "Эй, белоголовый, цоп тебе! Эй, кусы хвосты, цоп тебе!" покрикивала она на них, хлёстко хлопая длинным кнутом. Алиман хотела, чтобы я немножко приободрилась, чтобы я работала, жила, потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она барабашивала на ходу и смеясь, говорила мне: "Мама, полегче налегай на чепыги, камень пойдёт наверх. Побереги свою силушку". Когда осталось нам ещё 2-3 круга пройти по огороду и дождь подоспел. Это был шумный, весёлый ливень. Дождь сначала потрогал спины волов первыми редкими каплями, призадумался и затанцевал сразу всеми струями. Заиграл, будто Это в ладоши захлопало, вмиг всполошил весь аил. За кудахтов, растопырив крылья, побежали куры с цыплятами. Женщины срывали белье с веревок и тоже бежали к домам. На улицу выскакивали детвора и собаки. Они носились в дождевой кутерьме на перегонки. Ребятишки пели песенку «Дозик, дозик под дожди, мне с тобою по пути». «Намокнем, побежим, переждем», — сказал я Алиман. она матнула головой ничего мама не раскиснем и как девчонка за хохотав от щекотки дождя стала быстрее погонять быков и я заразилась её весельем любовалась ею и шептала про себя светлая моя доживая какая бы ты счастливая была эх жизнь жизнь Пятая, я понимаю, что всё это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселее глянула на жизнь. А лимон подставляла руки и лицо струям дождя и говорила мне: "Смотри, мама, какой дождь. Смотри, какой чистый дождь". Год будет урожайный, цоп тебе дождь лий, поливай щедрей, цоп тебе. И христала кнутом строй дождя и парные спины волов. Смеялась она и не знала, наверное, какая она была красивая под дождём, в мокром платье, тонкая с крутыми грудями и сильными бёдрами. Сияй, смеясь счастьем глазами и с разгречённым румянцем на щеках. Будь же ты ещё раз, трижды проклята война. Когда ливень поредел и ушёл гулять дальше, а лиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушивалась к его стихающему заликой шуму, быть может, думая о том, что и дождь не вечен. что и он быстро проходит. Она печально вздохнула, вспомнила она о Касимиле и ещё что, но глянув на меня, снова улыбнулась. Вот, кстати, подожжёшь и засеем кукурузу, сказала она и побежала домой. А лимон принесла в ведёрке намоченную кукурузу, взяла полную пригоршню набухших крупных зёрен, Мама сказала на мне: "Пусть Джайнак вернётся, пока поспеют молочные початки", и швырнула по огороду первую горсть. Никогда не забыть мне этот день. Как новорождённый ребёнок выглянул из-за облаков омытое дождём чистое солнце. По тёмной, влажной пашне Алиман шла босая и улыбаясь разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зёрна,